Глава 73. Хочешь покататься, Альфи? спросил меня Санджита, когда я вышел из кабинета директор. Санджита начинала мне нравиться. Она без обвинений говорила о маме и побуждала меня делать то же самое. Она больше не понижала голос и не склоняла голову с видом: "Ох, бедный маленький мальчик", от чего раньше мне становилось только хуже. Мы ехали в её машине и болтали о ерунде. Как моя рука уже почти здоровая, спасибо. Как мне дом граф Игре, нормально. Только еда не очень нравится. Дороги были более-менее пустыми. Ранним утром прошёл дождь, короткий и мощный. Он закончился за полчаса. Сухая земля впитала в себя воду как губка, и лишь в тени осталось несколько луж, но и они уже почти высохли на солнце. Мы ехали в Тайнмут. Санджит обещал купить рыбы и чипсов. Я чувствовал назревать нечто более существенное, чем разбирательство по поводу книги. Это было очевидно: без важной причины вас не приглашают пообедать вместо школьных занятий. Мы ели рыбу с картошкой и сидели бок о бок на огромной каменной плите у подножья монумента лорду Колингвуду. Был отлив, и обнажилось дно маленького залива с плоскими коричневыми камнями, лужицами и водорослями. Санжита посмотрела в безоблачное небо и пробормотала. «Дождя бы!» Я знал, что теперь последует вопрос на засыпку. Санжита всегда предваряла сложные разговоры с замечаниями о погоде, словно бы разминаясь. «Как и следовало ожидать». «Альфи?» «М-м-м», — промычал я с набитым треской ртом. «Ты знаешь, я всегда старалась говорить с тобой прямо. С нашей первой встречи, правда?» Мне не понравилось, как это прозвучало. Она продолжила. «А вот ты, похоже, рассказываешь мне не всё». Я посмотрел на неё, подняв брови, чтобы изобразить удивление или заинтересованность, но втайне подумал «Санжита, если бы я рассказал, ты бы всё равно мне не поверила». «Дело в том, Альфи, что поиски продолжаются». Мы полагаем, что у тебя на самом деле есть родственники. Понимаю, вы с мамой вели уединённый образ жизни, и в этом нет ничего постыдного. Но люди рассказывают о мальчиках, похожих на тебя, которые жили в том же самом доме с твоей же мамой, но ещё до твоего рождения. А что за люди? Понимаешь, Альфи, никто не может полностью оторваться от общества. Например, Есть викарий церкви Святой Марии в Илфракомбе. Он был на похоронах твоей мамы. Викарий переехал сюда двадцать лет назад. Он говорит, что в те времена заходил к твоей маме и с ней жил мальчик примерно одиннадцати лет. Это был двоюродный брат или старший брат? Я ничего не ответил и съел еще несколько чипсов. Ну же, Альфи, не молчи. Я молчал. Мы изучали гражданские акты Альфи. Ты знаешь, мы можем это делать. Списки налогоплательщиков, переписи, списки избирателей. В них значатся члены твоей семьи, которые жили в том же доме долгие годы. Вас даже можно найти в телефонном справочнике. Монк, ха, Дубовый хутор, Уитли Бэй. Запись относится к 50-м годам 20-го века. Это была твоя бабушка или прабабушка? Где другие твои родственники, Альфи? Почему ты их скрываешь? Помаги нам. Она достала мобильник и несколько раз прикоснулась к нему. Появилась фотография. Я чуть не ахнул. Это был снимок из газеты Шилца, о котором мне говорил Лейден. Мы с мамой стояли перед дубовым хутором, я гладил Бифу и улыбался. Санджит тихо спросила: "Кто эти люди, Альфи?" Мальчик очень похож на тебя, правда? Смотри. Тёмные очки, э, э, улыбка, отсутствует часть зубов. У него даже кошка на руках. Ты разве не говорил, что твоя кошка сбежала? Прости, Санжета. Я не знаю. Она убрала телефон. И ты прости, Альфи, но я тебе не верю. Её голос стал жёстче. Некоторое время мы сидели молча. Внизу на мокром песке Колли погнался за брошенной в море палкой. Закричали чайки. Альфи, давай поговорим. Я ничего не ответил. У меня есть одна теория, Альфи. Может, на самом деле ты старше, чем говоришь. Я посмотрел на море и сглотнул возникший в горле комок.